Что делать с обидой? Переварить ее. Как можно непосредственно реагировать на то, что нас обижают? Есть несколько вариантов. Представьте, вас обидели. Вам больно, вы гневаетесь на обидчика, жалеете себя. Взывайте к справедливости, испытываете целый спектр эмоций. Как вы можете действовать дальше? Первый способ. Самый распространенный. Разгневаться. Не самый правильный и праведный способ, но вам станет легче. Нам часто рекомендуют не держать в себе негативные эмоции и обиды. Отчасти это верно. Что происходит, когда человек долго держит в себе обиду? Печень начинает шалить. Печень связана с гневом. Печень — это желчь, огонь. Если человек долго сдерживает гнев, он начинает болеть. Многие люди стремятся сдерживаться из последних сил. У человека уже дым из ушей идет, а он все сдерживается. Я не призываю превращаться в несдержанного истерика, но постоянное обуздывание в кавычках себя, постоянное направление негативных эмоций внутрь себя приводит к болезням. Поэтому иногда можно проявить свой гнев. Не очень агрессивно, конечно, но можно высказать обидчику свое недовольство. И вам сразу полегчает. Этот способ хорош именно тем, что вы не держите гнев и обиду в себе и не наносите вреда своему здоровью. А плохо тем, что вы начинаете участвовать в «круговороте агрессии» в кавычках. Вас обидели, вы в ответ рявкнули обидчик рявкнул на вас, вы на него и пошло-поехало. Поэтому я обычно рекомендую второй, более безобидный способ. Второй способ. Перенаправить гнев. Перенаправить энергию. Может быть, пойти в лес и там громко покричать, пойти позаниматься спортом, поджиматься, пройти пешком километров 15, дров наколоть, если вы в сельской местности. И когда мы эту энергию выплеснули, нам становится легче. Но проблема, как таковая, остается. Третий способ. Не соприкасаться с источником проблемы. Если это, конечно, возможно. Например, в магазине, в который вы ходите регулярно, работает хамоватый продавец. У вас каждый раз портится настроение, когда вы бываете в этом магазине. Есть в округе другие торговые точки, ассортимент которых не хуже, чем в этом магазине. Ходите туда. То есть вы просто отрезаете в кавычках хама от вашего постоянного круга общения. Он нехороший человек, с ним лучше не пересекаться. А что делать с впечатлениями от общения с этим человеком? Забыть. Как это сделать? Просто погрузиться в жизнь и жить. И, конечно, нужно отзываться на желание человека извиниться, загладить вину. Вот, допустим, меня кто-то обидел. Например, слушатель во время лекции встал и сказал, «Ваша лекция отвратительна!» Я думаю, «О, какой нехороший человек! Куда охрана смотрит? Он ничего не понимает. Вы видите этого человека!» И потом, когда я гуляю по территории то если вижу этого человека, сразу отворачиваюсь. И тут вдруг он сам подходит ко мне и говорит, «Извините, я себя неправильно повел, я ничего не понимал, а на самом деле вы хороший лектор, замечательный рассказчик и вообще приличный человек. Что будет с моей обидой, мне полегчает». Человек признал, что он не прав. Почему мне было обидно? Как вы помните, Мы все ждем любви и хорошего отношения к себе. А этот человек мне их сначала не дал, и в этом основная причина моей обиды. Но когда он признался, когда он сказал, что неправильно оценивал меня и мою деятельность, мне стало легче. Вообще, часто говорят, что важнее не совершать опрометчивых поступков, не бросаться на людей, чем потом извиняться. Потому что обиды всегда оставляют след – Об этом нужно помнить. Есть знаменитая притча про одного мальчика. Он был очень сильным и дрочливым. От него страдали многие односельчане. Люди жаловались на мальчика. И вот однажды отец сказал ему. «Знаешь, сынок, давай сделаем так. Каждый раз, когда ты совершишь хулиганский поступок, ты будешь вбивать гвоздь в эту стенку. И вот каждый раз, когда мальчик кого-то обижал, Бил, унижал, он забивал в стенку гвоздь, и вскоре стена покрылась гвоздями. Отец снова позвал сына и сказал ему. — А теперь, каждый раз, когда ты будешь делать хорошее дело для людей, выдергивай один гвоздь. Тебе надо искупить свои дурные поступки. И мальчик начал делать добрые дела. И каждый раз, после того, как помог какой-нибудь старушке натаскать домой воды или прополол односельчанину огород, он вытаскивал из стены один гвоздь. В итоге в стене образовалось множество дырок. А когда все гвозди были вытащены из стены, отец подозвал сына и сказал. — Вот видишь, гвоздей уже нет, а дырки остались. Эта стена уже никогда не будет такой же, как раньше, так и человеческие сердца. Мы можем извиниться за неправильное поведение, но следы от оскорблений уже никуда не денутся. Цитата. Существует и ментальное пищеварение. Если я не переварю впечатления обиды, не отреагирую на них должным образом, в моей душе поселится грязь. Я начну болеть. Конечно же, нам приятно, когда люди признают свою вину, просят прощения, но все равно в глубине души сидит заноза. «А когда-то он меня обидел». И об этом нужно помнить не только тогда, когда мы вырашим собственные обиды, но и когда собираемся обидеть кого-то другого. И, наконец, четвертый вид реакции на обиду, четвертый способ работы с ней — посмотреть на нее с другой стороны. «Знаете...» Бывают такие картинки с оптической иллюзией. Под одним углом зрения вы, например, увидите на картинке очаровательную девушку, а под другим – дряхлую старуху. Вот так же и мы можем на одну и ту же ситуацию смотреть по-разному. Один рисунок, одна ситуация, одно событие, но можно посмотреть по-разному. Например. «Да, мой друг вечно опаздывает. Я на него за это обижаюсь. Сегодня он, негодяй, опоздал на сорок минут. Но зато, пока я ждала его, я познакомилась с очень интересными людьми». «Да, руководитель раскритиковал мою работу и даже сказал, что мне стоит поискать другое место. Но зато это стало для меня поводом задуматься, а не сменить ли профессию, и завтра я уже иду на курсы дизайна». «Да». — На экзамене мне незаслуженно поставили тройку, но когда я в расстроенных чувствах пошла гулять по городу, я набрела на очень милое кафе, и свой день рождения я отпраздную именно здесь. — Очень важный момент. У нас с вами есть разум. Он предназначен, чтобы переваривать ощущения чтобы помогать нам не бросаться в омут с головой и не судить опрометчиво, а взвешивать все за и против. Мы не должны допускать, чтобы непереваренные ощущения формировали нашу личность. Приведу пример: Когда мы едим, огонь в желудке в кавычках трансформирует еду, помогает переработать ее в энергию для нашего тела. Если желудок работает неправильно, полезна еда, которая попала в желудок, не становится полезной энергией. Она становится нашей проблемой. Проблема эта называется ама, то есть грязь. Ама начинает разрушать наш организм. Можно сказать, что существует также и ментальное, в кавычках, пищеварение. Если я не переварю впечатления, обиды, не отреагируя на них должным образом, в моей душе поселится грязь, я начну болеть, Особенно это важно, если я работаю в сложном коллективе среди людей, которые не любят меня и не считают меня хорошим человеком. Поэтому переваривать впечатления очень важно. Ну а как это сделать? Несколько способов мы уже рассмотрели и еще немного рассмотрим на нашей следующей остановке. Мы уже прошли полпути к горной вершине. Настал момент поговорить более подробно о конкретных практиках и о более сложных вещах, чем непосредственная реакция на обиды.